Глава, седьмая. «Пора вставать!» Бодрый женский голос заставляет мгновенно открыть глаза. Солнечный свет тут же вынуждает зажмуриться и прикрыться рукой, но я успеваю заметить обстановку и на несколько мгновений впадаю в ступор. «Где я?» Потом доходят. «Доброе утро, Валерия!» продолжает мисс Клэренс. «Поднимайся, а то опоздаешь на завтрак. С процедурами я закончила». Снова открываю глаза. Мисс Клэрнс складывает разноцветные кристаллы в коробку с промаркированными ячейками. Потянувшись, сажусь. Одеяло соскальзывает с меня, обнажив кружевной бюстгальтер. Поспешно натягиваю одеяло на себя. «Ничего себе я спала, что даже не заметила, как раздели. Даже стыдно». «Как результаты обследования?» Бормочу я, оглядываясь в поисках платья. Взгляд снова зацепляется за красные цветы. Сегодня кончики их листьев закручены в спиральке. Отклонений в работе источника я не обнаружила. Мисс Клэрэнс защёлкивает коробку с кристаллами. «Но в случае проблем ты знаешь, где меня искать. И На тебя нет ни одного известного мне заклинания, которое могло бы влиять на поведение принца. Заметив на стуле платья, напоминаю. Вы обещали книгу о драконах? М да, конечно. Мисс Клэренс поднимает с соседней кровати фолиант в кожаном переплёте и кладёт на тумбочку. Только не задерживай, мне она периодически требуется. Спасибо. Спуская ноги с койки... Засовываю в кроссовки. «Прости за откровенность, но твои розовые ботинки просто ужасны!» Открываю рот возразить, что по меркам моего мира они просто отличные, но вспоминая, что вообще-то по правилам, я должна сдать их на уничтожение. Вздыхаю. Мисс Кларенс смущенно поджимает губы, потом извиняется. «Прости, не хотела тебя обидеть, и я помогу с платьем!» Надевай скорее, я немного уменьшу его. Конечно, это не маг-подгонка по фигуре, но лучше, чем ничего. А его можно будет потом увеличить. Оно не моё, Николаеды. Увеличить? Не знаю, я магическим плетением не занимаюсь. Но в это платье Николаеда и так не влезет. Надевай скорее. Пробегаю до стула и быстро ныряю в избавленное от булавок платье. Разворачиваюсь. Мисс Клэрнс указывает на меня палочкой, увенчанной четырёхконечной звездой с драконом. «Волшебная палочка?» — улыбаюсь я. «Жезл с усилителем!» Она взмахивает жезлом, по звезде пробегают искры, и платье на мне собирается с боков. Мисс Кларенс хмурится. «Нет, подколоть всё равно придётся, не зная, как вот здесь стянуть». Она вытаскивает из кармана булавки и подхватывает ткань моего платья с боков. Придирчиво оглядывает. «Сейчас сооружу прическу. Тебе бы ещё вещи получить». «Спасибо за помощь. Я уже получила». «Значит, познакомилась с нашим ароматным завхозом». «О, да. Удивительно, как его ректор терпит, особенно с этим новым пристрастием к вонючим запахам. Если бы не его навыки по уничтожению магических паразитов, Мисс Клоренц касается моего виска и поворачивает голову, разглядывая волосы. «Наверное, Фабиуса бы здесь уже не было». А я смотрю на её строгий пучок. Ей он идёт, а вот на мне вряд ли будет смотреться хорошо. «Может, я сама расчешусь? Вдруг вдруг мне ещё вредны магические воздействия?» Мисс клоренс снисходительно улыбается. Я бы не стала ради прически рисковать твоим здоровьем. Не переживай. Сейчас я сделаю тебе стандартную, в которой и надо ходить по академии. У тебя ведь сейчас урок уважаемого профессора Санаду. Ты должна выглядеть прилично. А он пьёт кровь, невольно сжимая шею. На её ране у вампиров нет необходимости в подпитке через кровь. Здесь существа и так купаются в потоках энергии и магии. Дополнительно поглощать энергию можно разве что ради удовольствия. Но не переживай, студенты в этом плане защищены законом. Очень надеюсь, что здесь этот закон — не пустой звук. Лучше без усилителя. Она убирает шестл за пояс и накладывает пальцы на мои виски. Асанаду старый? Волосы у меня шевелятся, но не от страха. Сами распутываются, перетекают по голове. Мисс Клэрнс усмехается. «Только ему так не скажи. О вампирах и драконах принято говорить «древний». И да, профессор Санаду довольно древний вампир. Если драконы тоже древние, значит, живут долго, а жены не постоянно меняют. Обычно драконы, как и все одаренные, долгожители, но не слишком. Древними становятся только драконы правящих родов из-за полученной на ритуале родовой магии, и избранница такого дракона благодаря родовой магии тоже становится долгожительницей, так что у правящих нет нужды постоянно менять жен. Повинуясь движению пальцев мисс Клэренс, мои волосы укладываются в высокую прическу с открытой шеей. Очень хочется взглянуть на себя в зеркало. Секунду. Мисс Клэрнс достает из кармана маленькое зеркальце. И прежде чем я успеваю разочароваться, жестом увеличивает его раз в десять, так что я могу рассмотреть и посвежевшее лицо, и строговатую прическу, на удивление хорошо сочетающуюся с овалом моего лица. «Спасибо, мисс Клэрнс». «Иди, а то опоздаешь на водную лекцию». «Спасибо». Осматриваю себя в зеркале. «Да». Встреча с древним вампиром внешне готова. Жаль, что ему пришлось заменить на лекции Эзолона, и абы с радостью обошлась без испытания для нервов. Сзади раздаётся цокот. Резко оборачиваюсь и практически натыкаюсь на вращающееся во все стороны глаз. Миг, я уже за спиной мисс Клэренс, сжимая её плечи. Стоящее посредине палаты существо в верхней части тела напоминает человека, хотя глаз у него один и на гибком шланге, а суставов на пальцах больше положенного на штуку. От бёдер расходятся шесть металлических лап. Циклопаук. «Валерия, не бойся, это мой помощник Степор. Мисс Клэренс складывает и убирает зеркало в карман. «Он не причинит тебе зла». Степор, что случилось?» Забегал помощник господина Изолона. Механически отчитывается Степпер. Просил подготовить для возможной отправки мобильный госпиталь. Ректор Дегон, господин Эзалон с помощником и еще несколько профессоров отбыли в Королевство Азаран. По всем вопросам обращаться к Фабиусу. «Ну уж нет, обойдусь без этого клопа». Мисс Клэренс прикрывает рот рукой. «Я невинно сообщаю». «Не волнуйтесь, я ничего не слышала». «Теперь сообщение о второй степени важности для Валерии». Единственный глаз проворачивается ко мне. Николаэда Штар сказала «Я жду». «Ох». Стремительно разворачиваюсь, хватаю с тумбочки фолиант о драконах и корзинку цветов. И понимаю, что идти со всем этим в столовую и на уроке неудобно. «Степпер, займись подготовкой мобильного госпиталя», приказывает мисс Кларенс. Сок от механических ног извещает о том, что Степпер исполняет поручение. Отпустив корзинку на тумбочку, поворачиваюсь. «Мисс Кларенс, а можно оставить это всё у вас? До вечера?» М «Да. Поторопись, а то на завтрак опоздаешь. Цветы я сама в воду поставлю». «Спасибо». Положив фолиант возле корзинки, я уношусь из палаты. Надо сказать, после лечения я чувствую себя просто замечательно. Хочется прыгать и бешать. Перескакивая через несколько ступенек, я по инерции вылетаю в холл, а из него на крыльцо и практически врезаюсь в Нику. «Ой, прости!» — отступаю назад. Она придирчиво меня оглядывает, вздёргивает бровь. «Прости за платье, мисс Клэренс сказала. Оно мне совсем мало было!» — отмахивается Ника. «Носи!» «Спасибо!» «Лер!» Если ты себя хорошо чувствуешь, пойдем быстрее, а то все съедят. Ингар, он вообще ест за троих. Ника бодро сбегает по ступенькам и, похоже, ничуть не сомневается, что чувствую я себя хорошо. Подхватив подол, я быстро ее догоняю, подстраиваясь под быстрый шаг. Ты меня жутко напугала, сетует Ника. Мне столько всего надавали в столовой, когда узнали, что для тебя. Ну, прямо столько всего. «Да, почти все варианты блюд пришлось нести. Сказали им Велено тебя хорошо кормить. Ну и представь, иду я с этим всем добром, чуть не падаю, а у нас дверь нараспашку, сковорода валяется, и тебя нигде нет. Я чуть всё не выронила. Потом, правда, услышала, что тебя принц на руках нёс». «Мне почти готова разрыдаться. Наверное, об этом говорит вся академия». «Узнала, что ты попала к мисс Клэренс». И меня не пустили. Представляешь? После этого я, конечно, уже не могла спокойно заниматься делами. Прости, что из-за меня тебе пришлось столько всего нести. Ничего, пригодилось стресс заесть. Да, и пустую посуду сдавать удобнее, чем самой готовить и мыть. Кстати, очень жаль, что ты не попробовала рыбного пирога. Иду и думаю, как бы потоптичнее сказать, что стресс лучше не заедать. Наконец, нахожу достаточно нейтральную формулировку. «Стресс лучше забивать. Представить на месте подушки причину стресса и бить. Попробуй». «Это как-то по-морски», — морщит носик Ника. Сверху раздаются хлопки. Крылатое существо с наездником в синем мундире пикирует к администрации. С другой стороны мчится такое же, Они ловко расходятся в воздухе и приземляются возле общей цели. Несколько мгновений я продолжаю смотреть на опустевшее небо. «Впервые видишь почтовых грифонов?» — удивляется Ника. «Ах, да! Ты же вчера, когда они тут разлетались, уже к целительнице загремела». Проходящие мимо студенты отводят глаза. «О, почти пришли!» — Ника припускает к зданию из коричневых блоков. «Ну надо же! Даже у столовой охрану поставили!» «Наверное, это из-за нападения сектантов». Следом за ней я проношусь мимо суровых дядек в красных мантиях. Ника рывком распахивает массивную дверь с ручкой в форме драконов, и пока я наслаждаюсь ароматом еды и оглядываю зал с витражными окнами и большими, человек на 30 столами, она с двумя подносами занимает очередь у раздачи. Если не считать интерьера в стиле средневекового замка, Вполне себе обычная студенческая столовая. Мельком оглядев уставившихся на меня студентов, встаю в очередь за Никой. Здесь ароматы такие сильные, такие аппетитные, что желудок сжимается, и меня охватывает тревога. Как бы ни заурчал, в повисшей тишине это прозвучало бы неприлично громко. Впрочем, мертвая тишина почти сразу сменяется бурным перешептыванием, изображая, что мне все равно. Тем более, что лучше сейчас выбирать еду. В мармитах на линии раздачи, каждый из которых помечен светящимся красным или голубым символом, помимо вполне узнаваемых, полно незнакомых на вид блюд. Заодно смотрю и на очередь. Парень перед нейкой с восторгом выпущенного с необитаемого острова голодающего показывает блюдо пышной работницы столовой и, получая от неё тарелки с порциями, Наваливает на поднос и рыбу, и мясо, и тарелки с салатами, и молоко, и мисочку чего-то очень похожего на зелёный горошек. Зря он так. Помню, как объелась сладости на шведском столе. До сих пор передёргивает. Ника от этого обжора не слишком отстаёт. «Набирай, что хочешь», — советует она с задорным блеском в глазах. «Кормят бесплатно, только на вынос неохотно дают». «Если дело не касается тебя, так что с тобой я точно дружу». Продвинувшись на несколько шагов вперед, замечаю на мармитах таблички с названиями блюд. Местами они размыты и дрожат, но стоит сосредоточиться, и буквы выстраиваются в слова. Макароны со вкусом тушеной капусты. Салат из сельдерея Речная сельдь с картофельным розмарином. Заклинание перевода у них просто гениальное. Подсказывает вкус даже тех блюд, которые я в принципе знать не могу. «Выбрала чего-нибудь, деточка?» Раздается добродушный голос, поднимая взгляд на дородную работницу в белом фартуке. Та улыбается. «Если выбрала, заказывай и прикладывай браслет». «Зачем? Еда точно бесплатная? С меня ничего не спишется?» Ника толкает меня в бок. «Ну а что? Должна же я знать, не загонят ли меня в космические долги?» «Браслет прикладывают, чтобы мы знали предпочтения учащихся и соблюдали их в меню. Это абсолютно бесплатно!» «Тогда мне...» Быстро оглядываю полосу раздачи. «Мне суп с сырными фрикадельками и...» Приподнимаясь на цыпочки, заглядываю вперёд. «Кваса. И было бы здорово, если бы был компот. ника вновь толкает в бок не оценив попытку улучшить меню меня зоида зовут а компота завтра наварим улыбается повариха очень приятно я валерия у зоида округляются глаза и рот та самая валерия стеры да вздыхаю я интересно она про слюни заговорит или про использование принца в качестве насильщика «Так Алайс велел тебя кормить хорошо. Рёбрышек возьми и кулебяку, а то худенькая, как соломинка. Всё свеженькое, золотистой корочкой, пальчики облишешь. И сметанкой, сметанкой надо полить». Не дожидаясь моего согласия, Зоида проносится вдоль линии раздачи, накладывая всё перечисленное, причём сметаны наваливает целую пиалу и ставит на мой поднос. «Кто такой Алайс?» Интересуюсь я личностью неведомого благодетеля. Помощник господина Изолона. Правильно оценив мой страдальческий взгляд, направленный на гору предложенной еды, Зоида строго говорит. Господин Алоис — существо важное. Раз велел подкормить, значит, надо подкормить. Я немного положила, покушай, пожалуйста. Не этот ли самый Алоис на инициации обещал принцу меня откормить? «Теперь старается, а мне отдуваться». «Спасибо», — соглашаюсь я. «Куда браслет приложить?» «Вот к этой табличке». Прикладываю, Ника первая подхватывает свой набор голодающего. Я следом уношу тяжёлый поднос. Нет, даже из вежливости, даже если очень захочу, несмотря на проснувшийся аппетит, я чисто физически не смогу всё это съесть». На завтраке я немного переедаю, и прогулка к зданию, где проведут лекцию, оказывается очень кстати. Мы припозднились по этому почти полностью в нашем распоряжении, и я решаюсь на мучащий меня в связи с темой еды вопрос. «Ника, а драконы? Какие они?» «Хорошие они», — с нажимом уверяет Ника и оглядывается по сторонам. «А, поняла. О начальстве плохо не говорят». Не о начальстве, а о правящей расе. Она самая сильная магически, да и физически. И отказов не принимает. По крайней мере, один пригласивший меня на ужин принц-дракон. Учитывая отношение к ним как к высшей расе, отказов от других видов, они, наверное, все принимать не привыкли. Пока я это обдумываю, Ника мечтательно вздыхает. «А не записаться ли мне в очередь на обращение?» Мой наставник такой лапочка вдруг возьмётся лично меня проэкзаминировать и опекать первые годы после обращения. Мурашки окатывают меня. Только вампира мне под боком не хватает. Ника прищуривается. Не любишь вампиров? Я ни полслова об этом не сказала. Неужели она тоже? Ника, не лезь ко мне в голову. Да что ты! Я это сделать не могу, даже если захочу. «Просто ощущаю твои эмоции». Она прищуривается. «Причем сегодня намного хуже, чем вчера». Асанаду, Ректор или залон могут, если захотят, прочитать мои мысли. Теоретически браслет должен блокировать подобные воздействия, но на практике...» Ника воровато оглядывается, но на дорожке аллеи мы одни, и она продолжает. Уверена, что профессор Санаду может обойти этот запрет. Про профессора Изолона, тем более ректора Дегона, и говорить не стоит. Хотя для глубокого чтения о воспоминания студентов нужно разрешение. Чьё разрешение? Ректора Дегона. Что радует, он вряд ли даст кому-нибудь подобное разрешение, чтобы не выдать наш общий секрет. Что огорчает? Себе он может выдать сколько угодно разрешений. Ника. А я могу блокировать доступ в своё сознание. Это вообще возможно? Можно натренироваться. Но тебе пока подойдут только обереги или артефакты. Правда, стоят они очень дорого. Почему мне не подходят тренировки? Обязательное условие таких тренировок – стабильность магического источника. Тебе ещё рано этим заниматься. Но для остальных, наверное, тренировки начнутся на второй части урока профессора Санаду. Жаль. Опуская взгляд на мелькающие под подолом кончики розовых носиков. «Ничего страшного, потом наверстаешь. Все равно только сильный менталист сможет считать сознание существ. А подобных менталистов в Академии так мало, что по пальцам пересчитать можно. А на тебе? У тебя словно какая-то дополнительная защита со вчерашнего дня появилась. Что с тобой произошло?» Но не признаваться же, что ректор закон нарушил, и теперь оберегает мои воспоминания об этом. Браслет бракованный оказался. Быстро нашлась я. Случилась активация без него, а дальше плохо помню. А, а Тогда поздравляю, ты легко отделалась!» На подходе к парадной лестнице громадного здания Ника поясняет. «Нам сюда! Это основной корпус!» Он похож на административный, в котором проходили тест. но прилично больше размером. Я уже могу легко рассмотреть застёжки на мундирах и красных мантиях охранников. Ника оглядывается через плечо, отступает в сторону, увлекая меня за собой, и, присев в книксене склоняет голову. Оглядываюсь на того, кого Ника так торжественно приветствует. К нам приближается принц Арендар. Именно к нам, а не к дверям, по нацеленному на меня взгляду чувствую. Принц чеканит свой царственный шаг и не моргает. Ноздри его носа раздуваются, словно он принюхивается. «Надеюсь, я пахну не ребрышками, а сдобной булочкой». Всё же её последней ела. Орендарь останавливается. От его золотистых глаз невозможно оторваться. Даже дышать как-то тяжело. Его губы вздрагивают, и острую тишину улицы нарушает бархатно-стальной голос принца. «Валерия, пока нет принца Рана, приглашаю тебя составить мне компанию в Лоша. Скольжу взглядом по сторонам в поисках свидетелей, и, конечно, они есть. Посредине дорожки застыла девушка в красном платье. Её светлые у корней волосы распущены, кончики разных оттенков красного и рыжего цветов похожи на пламя. «Интересно, натуральная шевелюра или крашеная?» девушка испепеляет меня взглядом приоткрывает и закрывает рот арендар разворачивается к девушке в красном как раз подскакивает брюнетка в зеленом хватает подругу за руку и тянет в книксен но огненоволосая стоит и туканом арендар слегка склоняет голову в сторону брюнетки здравствуй вильгета переводит взгляд на ее открывающую и закрывающую рот спутницу изольда Бринетка Вильгетта смущенно выпаливает. «Простите, ваше высочество, что помешали. Разрешите удалиться». Опомнившись, Изольда делает неловкий книгсен, Арендар кивает, и Вильгетта тянет то и дело оглядывающуюся Изольду к дверям. Провожаю девушек взглядом. А может, Арендар просто издевается? Должен же он понимать, что все проявления его внимания отражаются на моей репутации? Или не понимает? И это приглашение до возвращения второго принца, словно я домашний зверёк. Захотел, позвал, а пришёл кто-то более родовитый, выкинул из ложи. Гнев вспыхивает в груди, разливается по телу и лицу. А ведь надо как-то тактично отказать принцу, который отказов не принимает. Простите, ваше высочество. Стараюсь говорить как можно нейтральнее. Мне очень льстит ваше предложение, но моя подруга... «Она...» — кашусь на Нику в поисках поддержки, но она так и стоит, не разгибаясь. Похоже, на её помощь рассчитывать не приходится. «Она неважно себя чувствует. Мне бы не хотелось оставлять её одну». Орендар удивлённо вскидывает бровь, пристально изучает меня своими золотыми глазами. Думал, в припрыжку к нему в ложу побегу. но ну, извините, ваше высочество, мне как-то не хочется». Арендар окидывает взглядом пышущую здоровьем Нику, которая могла бы, кстати, при виде принца хоть немного побледнеть, и небрежно приказывает. «Представь свою подругу. Николая Даштар». Указываю на Нику. Она ещё глубже присаживается. Не думала, что она так может. Указываю на него. Наследный принц Арендар. Хотя, наверное, глупо его представлять. Наверняка все и так знают. Выпрямляясь, Ника как-то незаметно отодвигается подальше от направленного на меня взгляда принца. «Хорошо». Арендар так пристально на меня смотрит, что не замечает проскочившую мимо группку поклонившихся ему студентов. «Я зайду за тобой перед ужином. Будь готова». Продолжает давить взглядом золотистых глаз, и у меня слабеет колени. Выдавливаю. «До вечера». Взгляд Арендара немного смягчается. Он резко поворачивается и почти мгновенно исчезает в здании. Ника выдыхает. «Да у тебя талант внимания привлекать!» «Похоже на то». Рассеянно отзываюсь я, удивлённая столь молниеносным уходом принца. «Если бы подобный расклад не казался нелепым, я бы решила, что Арендар от меня сбежал». Мимо нас Ника проходит, искоса поглядывая опять девушек в разноцветных платьях. не сговариваясь мы пропускаем их вперед и доходим до аудитории в тишине и без приключений также не сговариваясь устраиваемся за свободные парты подальше от ложи с одиноко сидящим арендаром эта аудитория практически копия той в которой сдавали тест только здесь на стенах плакаты со схемами мозга с фигурами существ расчерченных на зоны и перекрытых разноцветными линиями ника вытаскивает из сумки листы чернильницу перья придвигает вне бумагу и тонкие перышки чернильницу ставит между нами и откупоривает перевожу взгляд с чернил на перо с металлической насадкой бумагу и опять на чернила а, -а, -а. даже не верится что придется этим писать я же кляксно сажаю а если записывать надо так же быстро как на лекциях в институте ведь не получится спасибо ника «А у Золона я пользовалась пером без чернил. Можно достать такое?» «Ты хоть знаешь, сколько они стоят?» усмехается Ника. «Так понятно. И почему я не взяла на природу набор шариковых ручек?» «Ладно, как-нибудь справлюсь». Осторожно беру перо, обмакиваю в чернила. По коже пробегает неприятное ощущение. Дёрнув плечом, обтираю излишки чернил о горлышко. Неприятные ощущения не проходят. Оглядываю аудиторию. Изольда, сидящая, всего в двух рядах за ложей, смотрит не на самого завидного жениха Академии, а на меня. И так смотрит, словно дыру прожечь надеется. Причём ощущение такое, что у неё получается. Вильгета что-то говорит, но, не дождавшись ответа, пересаживается, закрывает меня от Изольды. Мне сразу становится легче дышать. «Ника. А кто такая Изольда? Ну, это, с цветными волосами». «Драконица, приближённого к правящему рода. Не помню, какого точно». «А брюнетка в зелёной форме?» «Вильгета Кофран. Её род служит правящему». «Смотрю, ты тут всех знаешь». «Не всех. Отец проинструктировал, с кем не связываться, а кого подобострастно приветствовать». «Мне лучше с ними не связываться». «Вот видишь...» «Ты сама все понимаешь!» По аудитории прокатываются восторженные возгласы. «Вау! Я тоже так хочу!» Мгновенно нахожу причину восторгов и перешёптываний. Серебристый туман вьётся по потолку и стекает на стул, уплотняясь, обретая форму и цвет профессора Санаду. Он как-то вдруг материализуется весь полностью, окидывает притихшую аудиторию надменным взглядом и слегка кивает. «Рады вас видеть профессор Санаду!» Хором приветствуют студенты. Здоровья профессору не желают, видимо, его и так много, хотя по человеческим меркам он бледен так, словно собирается рухнуть в обморок. От мысли, что он вампир, немного жутко, но в целом издалека он не кажется страшным. Надеюсь, скоро к нему привыкну. Взгляд профессора Санаду сталкивается с моим, спустя мгновение Санаду вскидывает бровь Смотрит пристальнее, я поспешно утыкаюсь в чистый лист. «Я тоже рад вас всех видеть», — бодро отзывается Санаду и почти бесшумно встаёт. «Не все меня знают, но полным именем представляться не буду. Всё равно не запомните. Обращайтесь ко мне, профессор Санаду». Осторожно поднимая взгляд, профессор расхаживает вдоль кафедры. «Запишите тему лекции. Основы магии». Пытаюсь написать, но чернила уже подсохли. Приходится снова макать в чернильницу. Поторопившись, недостаточно хорошо вытираю излишки, и на столе расцветает черная клякса. Надо копить на перо без чернил. Все лекцию фиксировать не надо, записывайте только важные тезисы. И тем, кому кажется, что на занятии можно бездельничать, а потом прочитать тему в учебнике, хочу напомнить, что... Санаду останавливается и поднимает вверх указательный палец. Учебник не сможет разъяснить непонятные моменты, а меня об этом попросить можно. Итак, приступим. Он возвращается за стол, сцепляет пальцы на уровне груди. Мир Эйоран считается самым богатым на магию миром, и это единственный мир, где добывают кристаллы усилителя. Порадуемся, что нам повезло жить здесь. Теперь о магии. Среди многих существ есть одарённые — те, кто обладает источником, способен накапливать магию и высвобождать её. Различия между одарёнными определяются тем, как они накапливают магию, как могут её использовать и насколько зависят в этом от источника. Тихо поскрипывают перья, мне даже удается записать название лекции и пару фраз, лишь слегка забрызгав лист чернилами. Наверное, лучше просто слушать и потом переписать у Ники. Откладываю перо. Санадо обводит взглядом аудиторию. Самая простая и первейшая квалификация одаренных производится по признаку способности или неспособности использовать свободную магию напрямую без отрагивания собственного источника. Он говорит тихо, но его завораживающий голос приковывает внимание. Следующий тип классификации. По паузам в активациях источника. Паузы активации есть у всех, но чем они короче, тем лучше. Первый самый лучший класс А – до 3 секунд. Класс Б – от 3 секунд до 5. Класс С – свыше 5 секунд. И этот показатель просто недопустим для выпускников Академии. Длительность пауз зависит не только от врожденных способностей, но и от тренировок. так что любое существо при должном усердии может перейти в класс А. Голос Санаду плавно течет, накатывает волнами, проникает в сознание, и когда профессор произносит «На этом лекция закончена», я почти сожалею, что он умолкает. Лекция оказалась весьма полезной. Некоторые вещи я знала по мифам и сказкам, по книгам и фильмам, магия и путешественники между мирами — Оставили свой след в истории, и даже теперь, когда влияние на Землю почти сошло на нет, кое-какая информация проникает, отражается в художественных произведениях. Профессор Санаду хлопает. «А теперь отправляйтесь к своим наставникам». Вздрогнув, поворачиваюсь. «Ника, ты идёшь?» Мечтательно улыбаясь, она показывает на профессора. «Я уже на месте. А, да, ты же менталист». «Я бы тебя проводила, но боюсь не успеть вернуться». Она оглядывается по сторонам. «Тебя бы с кем отправить?» «Ника, не переживай, сама доберусь». «Надеюсь». Без особого энтузиазма отзывается Ника и вдруг толкает меня локтем. Я прослеживаю за ее взглядом. Принц Арендар стоит в ложе и пристально-пристально на меня смотрит. Вытащив из кармана список дел, я изображаю крайнюю степень занятости. Хотя, если честно, сердце у меня так быстро колотится, и вообще ощущение странное, что не сразу удается сосредоточиться на содержании волшебной бумажки. Первые два дела потускнели. О необходимости срочно получить содержание с надбавкой за вредность говорит красный цвет этого пункта. Осторожно кашу взгляд на ложу. Арендара нет ни в ней, ни, как оказалось, в аудитории. Мне бы расписание получить, выдыхаю я, и узнать, как пройти к зданию боевых магов. В моём списке этого нет. Ника оглядывает мою бумажку. Чудной у тебя список. Расписания как такового нет. Есть индивидуальные рекомендации о посещении уроков. Их определит наставник. Понятно. Убираю своё чудо в нагрудный карман. как пройти к боевым магам. «Пошли, мысленный запрос к Кристаллу Академии!» Ника постукивает по браслету. «Мысленно очень сильно желаю узнать дорогу к резиденции боевых магов. Ни образов, ни тянущих куда-то меток не появляется, но я вдруг понимаю, что надо выйти на аллею». Кристалл Академии исправно посылает указания, как навигатор, только без любезного женского голоса. так что я особо по сторонам не смотрю, а пытаюсь представить, каким будет первый день в группе боевых магов. Какой у меня наставник. Сзади раздаются торопливые шаги. Удар в спину выбивает воздух, и я едва успеваю восстановить равновесие. Отскакиваю, разрывая дистанцию и оборачиваясь. «Как посмела, тварь!» Сопящая от гнева Вильгетта стискивает кулаки. «Хочу спросить то же самое». Я едва сдерживаю гнев. «Ты зачем меня толкнула?» Её большие кори глаза краснеют из-за набухающих сосудов, и взгляд кажется совсем бешеным. «Не смей меня тыкать, выскочка! Перед тобой Вильгетта из рода Кофран! Мой род служит великому роду Аран! Знаешь, сколько усилий стоило сдержаться при принте-арендаре?» Мне нравятся мне её глаза. Мало того, что красные». У них ещё и радужка слишком крупная, как у оборотней. А у них гормональные приходы, перестроение тела и прочее. «Очень приятная Вильгетта. Я пойду, у меня дела». Не спуская с неё взглядом, медленно отступаю. А она покрывается пучками бурой шерсти и идёт на меня. «Что ты сделала с принцем-арендаром, тварь?» — рычит Вильгетта. И зубы у неё отрастают в клыки. «Подожди, я объясню!» Пытаюсь договорить я. «Мисс Клэрэнс, волосы вырву!» На её руках отрастают когти, которыми только скальп снимать. «Руки переломаю!» Она бросается на меня. Я проворачиваюсь, пропуская её мимо. Словно в замедленной съёмке наблюдаю, как руки вельгеты увеличиваются, лицо вытягивается. Споткнувшись мою ногу, она летит на землю, Ладони-лапы ударяются о землю, и слишком тонкие еще почти человеческие запястья неестественно надламываются. Хрусть! Вильгетта оглушительно ревет, катается по дорожке, баюкая висящие лапы руки. Трансформация бьет ее тело, увеличивая и уменьшая, выгибая шерсть, то выступает, то впитывается в кожу, хватаясь за голову. — Кто-нибудь, помогите! — оглядываюсь по сторонам. От нас торопливо удаляется кто-то очень высокий и широкоплечий, и больше никого в поле зрения нет. А Вильгетта кричит, рыдает и скулит. «Подожди, я приведу помощь!» Я со всех ног бросаюсь назад к основному корпусу.